Заснул я в восьмом часу, а проснулся в полночь. Приготовив все необходимое снаряжение, я еще полтора часа слонялся из угла в угол и только в два часа ночи вышел из дома. И еще тридцать минут ушло на дорогу, которую я проделал пешком. В общем, к назначенному объекту я прибыл так, как планировал, в то самое время, когда людской сон особенно глубок, и Кинг-Конг-Левик с его страшным ружьем спит, зажав в зубах, Дюжину остро заточенных ножей. Несколько минут понаблюдав за чёрными окнами двух нужных мне квартир и не отметив ничего подозрительного, я решительно направился в подъезд. Покошачьий мягко ступая, я поднялся на второй этаж и за теи в дыхание прислушался. Кажется, бабульке удалось укатить в Минск к своему шестидесятилетнему сыночку. Ну и отлично, пусть отдыхает. Я не плутив Вкратцева со всеми предосторожностями я вставил и повернул первый ключ. Мягко и послушно он открыл мне металлическую дверь. Второй ключ, китайц тоже выточил на совесть, замок сработал безукоризненно, и я чутился в знакомой передней. Закрывшись на шпингалет, я не теряя времени, прошёл на кухню и там через окно легко спустился на козырёк магазина, метнувшись к Скорцовским окнам. Я затый в дыхание толкнул оконную раму. Слава богу, мои надежды оправдались. Окно не было заперто, и после первого же тычка послушно растворилось. Остальное было делом техники. Один рывок, и я уже на территории, охраняемой милицией. Не рискуя включать большой свет, я ограничился карманным фонариком. На кухне я ничего интересного для себя не обнаружил и прямым ходом устремился в комнату где, по словам Саньки, и было совершено убийство. Он говорил сущую правду, и об этом свидетельствовало большое бурое пятно засохшей крови. Одна его половина приходилась на диван, а другая — на диван, застеленный клетчатым пледом. Видимо, на нем и сидел старик, в тот момент, когда его полоснули ножом по горлу, а уж потом, когда он свалился на пол, из него вытекло все остальное. Стены в комнате и линолеум, Были заляпаны чьими-то руками. Скорее всего, руками Скворцова. Журнальный столик хранил следы попойки, был заляпан, но пуст. Скорее всего, Опера забрали с собой всё то, что на нём находилось. В остальном же всё было в полном порядке. Однако пришёл я сюда вовсе не для того, чтобы разглядывать кровавые пятна или любоваться на стенами отпечатками рук Скворцова. Меня интересовало совершенно иное. Открыв суфенер, я извлёк из него старый фибовый чемоданчик, в котором обычно хранят документы старики. Едва его открыв, я отропел, потому как хаотично были свалены бумаги и документы. Я понял, что опоздал. То, что преступнику было надо, он уже унёс. А то, что это был преступник, сомневаться не приходилось. Минты забрали бы весь чемоданчик целиком, просто так, для чистки совести. Я перебрал бумаги, пусте. Приватизационной бумаги, если таковые были, отсутствовали. А больше мне здесь делать было нечего. Досадливо выругавшись, я вышел из дома тем же путём, что и вошёл. Домой я вернулся почти в 4 часа ночи, оттолкнул бросившегося с поцелуями не в меру любви обильного брута и неслышно пройдя на кухню, огорченно выпил целый стакан шампанского, потом съел милкийну грушу. И лёг спать. Весь следующий день, вплоть до глубокой ночи, я провёл в праздном безделе. Думать о деле Скворцова совершенно не хотелось. Меня опередил, и надо признаться, что первый раунд я проиграл. А проигрывать всегда неприятно. Неожиданная мысль завладела мною в 3 часа ночи, когда, устав ворочаться с боку на бок, я прошёл на кухню, чтобы немного взбодриться. когда преступники рылись в чемоданчике? Сразу же после убийства или позже? Если позже, то в квартиру Скворцова они могли попасть только тем же самым путем, каким попал в нее я, потому что пломба на дверях квартиры была не тронута, в этом я уверен на сто процентов. Тогда что же получается, господин Гончаров? А получается то, что отъезд старухи Броневицкой был спровоцирован, то есть телеграмма липовая А если так, то это уже какая-то зацепка, которая в итоге может привести меня черт знает куда. Спрашивается, какого рожна вы, господин Гончаров, не соизволили взглянуть на телеграмму, которую позавчера вам так упорно совали в глаз? Определенно, ваш нюхи интуиция стали вам изменять, и надо всерьез подумать о количестве выпиваемого вами спиртного. Ну, это я к слову, а вообще-то мысль дельная». Если телеграммы отправлены из близлежащих населённых пунктов, то вполне возможно, что девушка из телеграфа могла запомнить отправителя. Всё это хорошо, но как мне теперь заполучить этот самый бланк? Поезд-то ушёл. Если его не прихватила с собой Фаина Моисеевна, то это могло сделать лицо, посетившее её квартиру раньше меня. Для него ничтожение лишней улики, обстоятельства не маловажны. Надежда на то, что телеграмма до сих пор люжи в ящике для обуви дожидается меня, крайне мала, но всё же она есть, и этот шанс необходимо использовать. В 4 часа ночи я подошёл к дому Броневицкой и уже потруненной дорожкой без стеснения проник в её квартиру. Как и прошлую ночь, не решаясь включить свет, я воспользовался карманным фонариком. В его луче я выдвинул ящик тумбочки, Электрический свет вспыхнул ярко и неожиданно. С перепугу я выронил фонарик и зачарованно уставился в дырку пистолета, направленного мне прямо в лоб. — Милости прошу, господин прокурор! — язвительно пропела в одночасье изменившаяся, незнакомая мне Броневицкая. — Я так и думала, но вы немного просчитались, принимая меня за старую, местечковую жидовку. Заходите в комнату и вызывайте милицию! "Отступай в глубь комнаты и неотрывно держи меня под прицелом", приказала она. "И имейте в виду, что одно ваше неосторожное движение гарантирует вам дыру в вашей безмозглой голове. Шевелитесь. Я хочу скорее всё закончить и лечь спать". "Но, Фаина Моисеевна, как же так?" подхватил к телефону примямлил я. "Вы же не игру же!" злобно обрвала она меня. "Набирайте 02 быстро!" "Простите," Но произошло маленькое недоразумение. Снимая трубку, заскулил я. «Это вы называете маленьким недоразумением!» Не опуская пистолета громко во весь голос, расхохоталась она. «Учтите, господин прокурор, как вас там? Горшков Тамбуринский. Вам придется выплатить мне пять тысяч рублей, которые я как в печку выбросила на дорогу. Это, так сказать, материальная сторона дела. А за моральный ущерб я потребую с вас в четыре раза больше. Набирайте номер!» "Ойна, мои сивна, может быть, вы сперва соблаговолите меня выслушать, не решаясь набрать рыкавую цифру?" Умоляюще посмотрел я на неё. "Вчерашней ночью я здесь уже был, но ведь в доме ничего не пропало, и сегодня я даже не прошёл в комнату. Мне было нужна передняя, и вы это видели, не так ли?" "Да, следы вашего пребывания частым назад, когда вернулась домой, я увидела на кухне. Но это для меня загадка." Не уверена, согласилась она с моими доводами. Что же вы тогда добивались, чтобы вам от меня было нужно? Зачемся эта комедия с расспросами с телеграммой? Вот именно за телеграммой-то я и пришёл, но я вам её не отправлял. Тогда кто же? иронично спросила она, всё ещё удерживая меня на мушке. Какому кретину пришла в голову идея выставить меня из дома? Э, вот это-то я и хотел выяснить, потому и пришёл. Осторожно сидясь на краешке кресла, ответил я: Вы правы, никакой я не следователь, хотя таковым и являлся ли 10 тому назад. В данное же время занимаюсь кустарным промыслом или авторитетно частным сыском. Так вот, никто иной, как сын вашего соседа Михаила Александровича Скворцова, попросил у меня помощи. Не верит он, что его отец убил старика Батурова, не верит и хоть тут резней. Да и сам я когда немного вошёл в курс дела, Тоже этому не верю. Дмитрий Иванович Абатурова заказал, то есть нанял для убийства, тот же человек, который отправил вам телеграмму. Боже мой, а при чем здесь я? Наконец-то, опуская пистолет, изумилась старуха. Я, задравший хвост, примчалась к сыну в Минск, а там полный атас, все мы нет, а соседи говорят, что еще неделю назад он поехал отдыхать на Средиземное море, и тут меня стукнуло, не иначе как вы меня спровадили. чтобы спокойно и со вкусом почистить мою квартиру. Тогда я, закусив у дела, помчалась в аэропорт, а час тому назад уже была дома, заранее готовая ко всяческим неприятностям. Но, к моему удивлению, в квартире был полный порядок, и это меня даже удивило. Я ничего не понимаю. Если не вы, то кто же? Скажите, какое отношение я имею к убийству Батурина? Никакого и как таковая вы мне нужны, успокоил я не в меру разволновавшуюся старушенцу. Им нужна была ваша квартира, но вовсе не для ограбления. Тогда для чего же? Чтобы через неё проникнуть в квартиру Батурова, где они изъяли приватизационные документы, которые по запарке не взяли сразу же после убийства старика. Его квартира опечатана, поэтому-то мы и использовали вашу как коридор для прохождения к Батурову. Э, ваш антиквариат не интересовали ни его, ни меня. Скажите, К вам недавно не приходил какой-нибудь телефонистый слеги водопроводчик, которого вы вовсе и не вызывали? Водопроводчик приходил, удивлённо взглянула на меня Обраневицкая. Позавчера, почти сразу после вашего ухода. Я ему сказала, что у меня всё в порядке, ничего не течёт. Но он, сославшись на превентивную проверку, минут 20 ковырялся в кранах, и изрядно мне надоел. Я едва сдержалась, чтоб не прогнать его об зашей. Ясно, можете не продолжать. Мрачно остановил я ее. «Покажите мне телеграмму!» «Что вам ясно?» Зацепилась за меня старуха. «Что ясно?» «Этот мнимый водопроводчик за то время, что был у вас, постарался сделать слепки с ваших ключей, точно так же, как и я. Покажите телеграмму!» «Боже мой! Значит, мне придется менять замки!» Игнорируя мое требование, ужаснулась она. «Вот негодяй-то! А я это сразу же почувствовала!» «У вас отличная интуиция, можно только позавидовать», — иронично заметил я. «Вы хоть внешность его запомнили?» «Да! На зрительную память я никогда не жаловалась!» «Пожалуйста, опишите его, как умеете!» «Да ради бога! Парень лет двадцати! Ваш ворост и в вашей комплекции! Лоб покатый, с глубокими залысинами, надбровные дуги слегка выдаются, глаза широко расставленные, серого цвета, немного на выкате, нос прямой, у переносицы вдавленный!» Ноздри широкие, как у гориллы. Губы раскратистые, вывернутые. Подбородок скошенный с ямочкой. Уши растопыренные. Одет в вытертую кожаную куртку, синие джинсы и чёрные старые сапоги. Кажется, всё. Вы отлично его описали, похвалил я Преневицкую, удивляясь тому обстоятельству, что второй свидетель этого дела столь же наблюдателен, как и первый. А теперь я всё-таки хотел бы посмотреть телеграмму Надеюсь, вы её не уничтожили? Ну что вы? Возмутилась старуха. Это же документ, доказательство того, что меня хотели обжулить. С её помощью я и рассчитываю получить возмещение за свои убытки. Она бережно вытащила бланк из сумочки и сокровино притянула его мне. "Мамочка, очень соскучился, приезжай", гласил короткий текст, а штемпель информировал, что телеграмма отправлена 8 марта. В пятнадцать часов из пятнадцатого отделения связи города Сызрани. И о чем я тут же поставил в известность обманутую Фаину Моисеевну и, пожелав ей приятных сновидений, отправился домой, где меня с бранью и всяческими оскорблениями поджидала супруга. «Ты вместо того, чтобы лаяться, заварила бы мне свежего чайку?» Проходя в комнату, миролюбиво предложил ей. «Не видишь, что ли, продрог тебя до костей?» Пусть тебя твои бабачки и комары балуют. Кота бодрый, фыркнула она и направилась в спальню. Ко мне не подходи, от тебя за 100 метров воняет духами. Ты да ещё какими-то ископаемыми. Кажется, такими душилась ещё моя бабушка. Идиот! сама такая, мстительно показав ей вслед язык, я пошёл ставить чайник, недовольно бормоча себе под нос: "Духи ей не нравятся, ископаемые. Хорошие духи называются Красная Москва". с такими духами, видите ли, её бабушка душилась. Дура, такими духами душились все наши бабушки. Выпей в чашку кипятка с лимоном. Я кое-как отогрелся, иокупировав тестюшкин кабинетный диван, с чувством выполненного долга безмятежно уснул.